Я молчал, не поднимая глаз. Анна меж тем ожидала ответа, которым он медлил, и каждая секунда такого молчания отражалась на лице матери тоской и страхом и безнадёжностью. В глубине души своей она опасалась, чтобы ответ его не был отрицательным, опасалась того, что он, пожалуй, и сам не знает теперь, где её дочь. Оно так и было. После минуты тяжёлой молчаливой нерешительности Шадурский наконец отрицательно покачал головой и пожал плечами. Не знаю. Ничего не могу вам ответить. Мне и самому неизвестно ни где она, ни что с ней, пробормотал он, всё ещё не смея поднять свои взоры. Анну словно ветром слегка шатнуло в сторону, так что она поспешила ухватиться рукой за спинку тяжёлого кресла казалось этими последними словами были убиты и похоронены все её надежды сизиф с таким невероятным трудом и усилием докатил свой громадный камень почти уже до самой вершины горы и камень вдруг одним мгновением скатился в пропасть скатился на самом рубеже полного торжества и спокойного счастливого отдыха. На бледную, убитую Анну почти моментально наплыла непросветную тучью безысходно угрюмое отчаяние. Но вы ведь должны же знать, как именно распорядились вы с этой девочкой двадцать три года назад? Послышался за нею голос графа Калларша. Вы должны знать, куда одевали ее. В чьи руки была она отдана, Анна вздрепенула и как будто воскресла. В её взорах снова загорелись нетерпеливое ожидание и надежда. Я сделал всё, что мог по совести, ответил Шадурский. Я отдал её одной моей знакомой, отдал ей деньги на её воспитание несколько тысяч. Назовите имя этой знакомой. Здесь ли она, жива ли она? Почти перебило его Анна. Да, она здесь. Генераль фон Шпильце. Фон Шпильце? Подхватил Каллаш. Я её знаю. От неё добьёмся толку. Было ли ей известно, что эта девочка ваша дочь? Нет, я это скрыл. Я выдал её за неизвестного подкидыша. И после этого вы ни разу не поинтересовались узнать о судьбе её. Я э я вскоре уехал тогда за границу на долгое время, но ну а потом по возвращении князь ничего не ответил. То есть, говоря по правде, продолжал Николай Чичевинский, вы, отдавая этого ребенка именно в руки известный фон Шпильце, обеспечили его несколькими тысячами, вероятно, за тем, чтобы потом уж и не знать и никогда не слыхать о нем ни слова. Я считал мою обязанность исполненной, уклончиво заметил Шадурский. Стал быть, мое предположение справедливо. Тот вместо словесного ответа. Только головою поник, как бы в знак печального, но полного согласия. Ну так вот что. Решительно приступила к нему княгиня Анна: "Вы должны сейчас же вместе с нами ехать к этой фон Шпильце, и во что бы то ни стало потребовать от неё отчёта. Она должна сказать вам, где моя дочь". Князь сидел погруженный в какие-то размышления и ни единым жестом не выразил ни согласия, ни отрицания. Вы слышали, князь, мое последнее слово, возвысил голос Анна. Выбираете между одним из двух: либо я исполню свою угрозу, либо вы поедете со мной и добьетесь положительного ответа. Угодно вам ехать или не угодно? Да, да, я поеду. словно приходя в себя, поспешил ответить Шадурский и торопливо поднялся с места. Глава тридцать восьмая. Чуха доведалась, кто ее дочь. Достопочтенная генеральша принимала какой-то секретный доклад своей агентше Пряхиной, когда доложили ей, что её изволят спрашивать старый князь Шадурский и граф Каллаш, и что вместе с ними приехала какая-то старуха. Генеральша сначала хотела было выслушать доклад Сашеньки матушки, и для этого приказала лакею просить своих посетителей немного обождать, но тот чужже сообразила, что такой Экстраординарный визит, вероятно, имеет какую-нибудь важную цель, и потому, прервав доклад пряхиной и велев ей дожидаться, сама немедленно вышла к посетителям. Старый гамен все еще был настолько растерян и расстроен, что не знал, как приступить к делу и с чего начать разговор со своей старинной приятельницей. На подмогу к нему выступил Николай Чечевинский. Двадцать три года тому назад начал он. по обыкновению на французском языке, ибо в обществе, в качестве истого иностранца не изъяснялся иначе. Двадцать три года назад князь поручил вам пристроить в надежные руки девочку под кидаше. Теперь некоторые обстоятельства побуждают его узнать, кому именно была она отдана. Надеюсь, вы можете сообщить это. Дженеральша, по-видимому, никак не ожидала, что совокупный визит этих трёх особ сделан ей для того, чтобы предложить подобный вопрос. Но озадачившись не более как на минуту, она тотчас же совершенно владела собою и заговорила вполне спокойно и самоуверенно. Ах, как же, как же я помню хорошо. эту маленькую девочку Машеньку. Она у меня била в добрые руки, в хорошей, в коронной семье. Вы будете столь любезны указать нам это семейство? предложил Чечевинский. О, пожалуй, стасударь, на петербургской сторона э на Контовской. у чиновника Петра Семёновича Поветина. Она и теперь там находится? спросила Анна. О, нет, мадам, то я ещё в позапрошлой зиме забрала её. В продолжение некоторого времени она была здесь, со мной. А теперь она где? с видимо нетерпением продолжала расспрашивать Анна. Генеральша замялась. Повсеместно заметно было, что на последний вопрос ей трудно дать ответ прямого и положительного свойства. "Я право не знай", решительно пожала она плечами. Э, она уже совершеннолетняя, и я за неё не ответственна. Э, взросла девица. Последняя фраза показалось Анне чем-то зловещим но всё-таки вы можете знать где именно она находится и что с ней вмешался граф Каллаш и поверьте что вас во всяком случае сумеют поблагодарить за ваши заботы о воспитании этого ребёнка О, да-да, вы можете рассчитывать подхватил расслабленный Гамен. Да, э, даже и я, я непременно буду благодарить вас, э, ведь вы меня знаете, моя милая Амалия Патаповна. О, милый старый знакомый, улыбнулась генеральша и на несколько времени замолкла, отдавшись каким-то сомнениям. В этом мгновении в ней происходила борьба между природной неодолимой алчностью к деньгам, которые в виде благодарности были ей только что посулены, и между неловкостью сообщить о том, как постаралась она пристроить эту девочку в любовницы его же собственному сыну. Хоть и подкидышь, а всё-таки немножко неловко для сына-то. А по правде, то говоря, генеральша только для того и воспитывала эту девушку так заботливо, чтобы при случае и по выгоднее продать ее кому-нибудь на содержание. Первым случаем для этого подвернулся Владимир Шадурский. Стало быть, что же мешало тут генеральше соблюсти свою выгоду? но много и много раз доводилось ей в жизни отменно выпутываться из положений несравненно более худших, выходя совсем сухой из воды, и потому в данном случае она недолго колебалась. Единственная жадность победила маленькую неловкость. Вы, кажется, берёте участие в моя машенька с любезной заискивающей улыбкой обратилась она к Анне. Э, может быть, мадам, вы её родственница? Нет, но видите ли, в чём дело, вмешался Чечевинский, предупреждая ответ сестры. Мать этой девушки уже умерла 5 месяцев тому назад. Она почти все эти 20 лет прожила за границу, там и скончалась моя родственница, он указал на Анну, была к ней очень близка. Покойница за несколько дней до смерти призналась ей, что у неё осталась в России дочь. подкинут тая князю Шадурскому. Она взяла с неё клятву отыскать эту девочку и оставила ей даже некоторый капитал, часть которого нарочно отложила для того, чтобы вознаградить тех, кто принимал участие в воспитании девочки. Моя родственница недавно приехала в Россию за тем, чтобы исполнить данное обещание. Фон Шпильце опять пришла в некоторое замешательство. Несомненно, на благородная особа мать этой девочки, спросила она разом и Калаша, и Анну, поведя на обоих глазами. Да, но это впрочем постороннее, заметил венгерский граф. Амалия Потаповна вздохнула, пожав плечами. Положение её было затруднительное. Не хотелось упустить возможности получения предвидимых денег. И вместе с тем она не знала, что сталось с Машей после того, как та разошлась с Шадовским. Генеральша поддыскивала в уме своём, как бы не упустить свои выгоды, и в то же время половчее и выпутаться из затруднительного положения. Совместить и то, и другое было весьма нелегко, если даже не невозможно. Генералша подумала, раскинула умом и так, и так, но видит, что дело не выгорает. Э, очень жаль, дорогой граф, но она снова вздохнула и пожала плечами. Э, я ведь сама не знаю, что с ней стало. Я утеряла её из моих видов. Но ведь вы же сами сказали, что она несколько времени жила у вас, возразила Анна. Геральда с внутренним сожалением сообразила теперь, что слишком поторопилась дать им кое-какие положительные сведения. Она крепко досадовала на самоё себя, но сделанного уже не было возможности поправить. Да, машинка жила при мне с оттенком какого-то прискорбного сожаления потирала она свои руки, но я не могу отвечать за неё. Она уже взросла. у наш век так своей вольстви стало быть, а она вероятно ушла от вас, спросил Николай Чечевинский. "Увы, мой дорогой граф", покорственно разведя руками, вздохнула фон Шпильц. "Куда же именно, кому? О, тут целый историй. Это случай, э, совершенно романтический." я ж ничего ничего не примечал, всё было встроено мимо моей персон. Я сама узнала об этом слишком поздно. Она имела авантюры. До меня ездил князь Шадурский, э ваш сын, князь (в скобках обратилась она к Гаммену, мешая русскую речь с немецкой. Э, она была влюблена как кошка, но я ничего не замечала. Как они там сделались, не знаю, только авантура та была, скончёна на том, что она избежала отмены и жила с князем в продолжение нескольких месяцев как содержанка. Потом он её бросил. Вот и всё. Больше я ничего не знай.